Полоскание рта настойкой календулы применяется при лечении тензилитов, а в комплексе с сульфаниламидными препаратами и антибиотиками для лечения ангин. Настой и настойку календулы в виде спринцеваний, 3-4 чайные ложки настоя на стакан кипяченой воды, применяют также в гинекологической практике для лечения воспалительных заболеваний в том числе трихомонадного кальпита, а также эрозии шейки матки, свищей, трещин слизистых оболочек, особенно при аминорее и олигоминорее, как препарат, регулирующий менструальный цикл. Наблюдается положительный эффект в терапии проктитов и парапроктитов. В этом случае настойку калиндулы Одной чайной ложки на одну четвертую стакана воды применяют для клизм и ванночек. При лечении хронических свищей в канал свища вводят настой 1 к 10 календулы. Мыс календулы приготовляется в гомеопатических аптеках, применяется как ранозаживляющее средство для лечения трещин сосков, слизистой оболочки влагалища и заднего прохода. Имеются сведения о положительном действии в настойке календулы и при воспалении краев век блефрит. Календулу применяют внутрь при ряде заболеваний. Отмечено положительное действие препаратов календулы при сердечно-сосудистых заболеваниях, сопровождающихся сердцебиением, одышкой, отеками, при гипертонической болезни. Календула, оказывая седативное, успокаивающее, мягкое гипотензивное, понижающее артериальное давление действие способствует нормализации сердечной деятельности и уменьшению отеков. Входит в состав гипотензивного сбора трава пустырника 200 граммов, корень валерианы 100 граммов, плоды боярышника 500 граммов, трава душицы 100 граммов, трава мяты 50 граммов. Цветки календулы 50 граммов, трава астрагала 100 граммов, плоды шиповника 500 граммов. Две столовые ложки смеси заливают 500 миллилитров воды, настаивают на водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают. Принимают по 1-2 стакана, 3-4 раза в день в теплом виде. Перед сном к этому настою можно добавить 1 столовую ложку мёда. Принимают в течение месяца, перерыв 2-3 месяца. Проводят 3-4 курса в год. Благоприятное действие календулы. 1 чайная ложка цветков на стакан воды. По 1, 2, 1, 4 стакана на прием в промежутках между едой Отмечены при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах. Лучшие результаты наблюдаются при сочетании календулы с тысячелистником. Оправдано применение календулы при заболеваниях печени и желчных путей. Большое содержание в цветках календулы каротиноидов, флавоноидов, аскорбиновой кислоты и органических кислот, Обуславливает повышение функции печени, улучшается состав желчи, понижается концентрация в ней билирубина и холестерина, повышается секреторная и выделительная функции, при этом улучшается желчевыделительная функция. Настой, настойка и отвар цветков календулы действуют как мочегонные и потогонное средства при болезнях мочевого пузыря образование камней и песка, скорфулёзе, рахите, нервные горячки, головокружениях. Для приготовления настоя из травы календулы берут две столовые ложки сырья, заливают в эмалированной или фарфоровой подогретой посуде водной комнатной температуры один стакан, закрывают крышкой, нагревают при частом помешивании на водяной бане 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут. Процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.